Глава тринадцатая. Разговор с Завижадом. Дверь открылась. Появилось другое странное существо. И грубым голосом приказала. — Пойдёмте. — Куда? — на всякий случай уточнила Зефирка. — Туда! — отрезал некто. — Шагайте! Кто откажется, останется здесь надолго. Пить, есть не дадут. — Мы идем, — закричал Рауль и шепотом прибавил. — Друзья, не бойтесь, хуже, чем в тюрьме, не станет. Мафи, Зефирка, Куки, Соня и енот поспешили к выходу. А у Жози лапки словно в пол вросли. Вот вы бы захотели отправиться куда-то вместе с двухметровым существом, у которого голова медведя, лапы тигра, хвост павлина. И одет некто в ярко-красный расшитый золотом сюртук такие же панталоны и зеленые кроссовки, у которых при ходьбе на каблуках загораются лампочки». А Страшилище неожиданно ласково обратилась к мапсишке. — Эй, чего стоишь? Давай, малявка. Ты мне нравишься. Очень красиво собрала тело. Сам такие ресницы захотел. — Жози, беги скорей, — велел Рауль, — а то завизжат уйдет, дверь захлопнется, одна останешься. Мапсишка вздрогнула и кинулась к товарищам. Чудовище поманило Нинон. — Эй, поднимайся! — Я не с ними, — отрезала лабрадориха. — Вообще никогда не с ними. Они нищие, плохо одетые, не имеют ни одной монетки за душой. С такими не общаюсь. Завежат засопел. Сама наряжена некрасиво. Что? подпрыгнула Нинон. Ты хоть знаешь, сколько моя одежда стоит? Платье может стоять? Не понял, завяжат. Аха, у него нет лап. Нинон закатила глаза и промолчала. Не хочешь уходить? догадалось чудище. Ну сиди здесь этими словами. Он перешагнул порог. Дверь сарая начала медленно закрываться. — Эй! Я не желаю тут оставаться! — завопила Нинон. — Беги скорей, пока створка не захлопнулась, — посоветовала Соня. Лабрадориха кинулась к двери и ухитрилась выскочить. Створка закрылась, прищемив край платья капризницы. — Пошли! Велел завизжат и пошагал по дороге. Собачки, Соня и енот поспешили за ним. «Немедленно остановитесь!» — завизжал Нинон. Завизжат обернулся. «Зачем? Хочешь меня вкусно угостить?» «Вы должны открыть дверь!» — потребовала лабораториха. Страшилище призадумалось и неожиданно сказала... «Я очень красивый, но не понял тебя, собака. Может, она сообразит, в чем дело?» Потом чудище показало когтем на жозе. «Давай, объясни, чего она хочет?» У младшей мопсихи от страха похолодели уши. «Почему я?» — пропищала она. «Тут есть поумнее меня». «Ты вроде одна из наших!» — протянул Завижат. «Тело из разных частей здорово составлено. Сразу видно, кому завидуешь!» Жози метнулась к Мафи. Пагль обняла ее. «Нет, она с нами!» Завижат показал когтем на Соню. «Кошка!» «Да!» подтвердила дочь кондитера. «Остальные псы?» уточнил стражник. Мопсы и пагль закивали. «А это конструктор!» продолжил Завижат. «Только мы способны менять свое тело, когда пожелаем!» «Сегодня я позавидовал тигру и обрел его лапы!» «Захотел ум медведя, «Теперь имею его голову. У павлина шикарный хвост. Теперь он мой». «Она...» — провожатый вновь показал на Жозе. «Обзависничалась шпицу, кошке, чихла и состоит из частей их тел. Она наша. Пойдет со мной к верховному правителю. Нам нельзя дружить» с жителями прекрасной долины. Пусть ее накажут, бросят в бездонный колодец. — Вот оно что! — засмеялась Нинон. — Жоська хотела стать, как мы, богатые. А не вышла. — Нет, — насупилась Мафи, — завяжат. Оставь мою сестру в покое. «Иначе я сделаю тебе тырли бырлинг. Чудовище отпрыгнуло назад. «Что это?» «Тырли Бырлинг? уточнила мафия. Страшилище закивало. «Выну из кармана пырлинг!» — воскликнула Пагль. «Открою за кырлинг! После этого ты не сумеешь никогда менять свое тело. Вот. — Ой, не надо, — испугался стражник. — Если всегда жить с одной внешностью, тебя уважать перестанут. — Отведи меня домой, — велела Нинон. — Получишь много денег, и все тебя любить, обожать станут, даже в одном теле. «Что такое деньги?» — заморгал Завежат. «И почему ты сказала, что я должен открыть дверь? Я ничего у тебя не брал». «Я прищемила платье», — сквозь зубы объяснила Лабрадориха. «Приняла решение идти со всеми, а юбка застряла». «И что?» — зевнул собеседник. «Ты должен распахнуть створку» топнула капризница. «Я у тебя ничего не брал!» повторил Завижат. «Разговор пошел по кругу», констатировала Зефирка. Подошла к Ненон, схватила ее юбку, резко дернула ткань. Послышался треск. «Все, ты свободна», объявила Зефирка. «С ума сошла!» — завизжала Нинон. — Представляешь, сколько денег отдано за это платье! Лучшая портниха подошла к Жозе, тоже обняла ее и спросила. — Что дороже, одежда или свобода? — Завяжат. пошли!